Глава 25. Здесь было так темно, тихо и пустынно, что невольно хотелось совершить преступление. Берегись автомобиля. Проводив сержанта взглядом, я пожала плечами и вошла в дом, чтобы наконец-то отдохнуть от этого калейдоскопа событий. Но, проходя через холл, вспомнила о странных действиях Джастина и решила все же узнать, что он умудрился спрятать у меня в доме, пока я ходила за вазой для цветов. Оглядев, в общем-то, небольшое помещение, я попыталась представить, куда мог успеть залезть шустрый сержант и при этом нацеплять на рука в пыли. Последнее особенно озадачивала, так как я совсем недавно сделала генеральную уборку во всем доме, включая холл. Медленно скользя взглядом по стенам, я прикидывала и так, и эдак, но пока ответа на свой вопрос не находила – Стена, вешалка для сумок и зонтов, шкаф для верхней одежды и пара крючков для пальто и курток гостей, тумбочка для обуви, зеркало, картина на стене, большой филодендрон в керамическом горшке. Стоп! Кажется, когда я во время уборки добралась до этого цветка, меня что-то отвлекло, а потом я про него забыла». «Пожалуй, он единственное место, где можно обнаружить пыль. К тому же он стоит неподалеку от картины, которую так старательно рассматривал Джастин, когда я вернулась из комнаты, пристроив букет. Решительно направившись к цветку, я с некоторым трудом отодвинула подставку от стены. Филодендрон разросся, поэтому горшок для него был большим и тяжелым» заглянула в гущу плотно глянцевых листьев, поворошила их, но ничего не обнаружила. Потом уже внимательнее осмотрела практически каждый листок, землю, сам горшок, но не нашла ничего подозрительного или постороннего. Правда, в одном месте стебли были словно сдвинуты в сторону, а один лист как-то немного смят. Так может быть, Джастин не положил что-то, а наоборот забрал. Но почему было не сделать этого раньше? А с другой стороны, как бы он объяснил свое появление в моем доме? А ведь еще нужно было как-то спровадить меня хотя бы ненадолго и успеть извлечь загадочный предмет. Значит, вся история с кино — это тщательно продуманная многоходовка». Тогда многое становится понятным. И букет из столичного магазина, и отказ зайти в дом после кино. Обидно, конечно, что Джастина интересовала не я, Маги Стюарт, а то, что он должен был забрать из моего дома. Интересно, а что это такое было? Понятно, что это что-то. Прикопал в цветке еще дядя Кевин. Но неужели он не опасался, что я, делая уборку, обнаружу спрятанное? Или я была в курсе? Попытки отыскать в памяти Мэгги хоть что-то, что могло пролить свет на ситуацию, успехом не увенчались. Проще всего, конечно, спросить у самого Джастина, но как-то я сомневаюсь, что он мне скажет правду. Я бы на его месте совершенно точно не сказала. Так и не найдя ответа, я подвинула злополучный филадендрон на место и отправилась в комнату ждать звонка от Алекса. На секунду мелькнула мысль о том, что было бы здорово рассказать обо всем мистеру Гилмеру, но пока я не уверена на сто процентов, что он тот, за кого себя выдает, лучше не рисковать. Алекс позвонил, как обычно, около половины десятого, и я снова окунулась в легкую и интересную беседу. Ни он, ни я не вспоминали сказанные утром важные, во всяком случае, для меня слова, и болтали обо всем на свете. Я рассказала о фильме, стараясь не проболтаться об Индиане, который тут пока еще нет». Остроумные и уместные комментарии Алекса то и дело заставляли меня смеяться, а потом он поинтересовался. «И что наш бравый сержант Холмс? Он прилично себя вел?» «Более чем», — я улыбнулась. Джастин был мил, подарил мне роскошный букет аж из флора «Фокс», напоил чаем в кафе на площади и проводил до дверей. «И даже не напрашивался в гости», — удивился Алекс, и я тут же насторожилась. Неужели мистер Гилмер в курсе того, что Джастин как бы не совсем Джастин, и что липовому сержанту нужно было что-то забрать у меня в доме? Или это просто вопрос? Как говорится, иногда банан — это просто банан. Представь себе нет. Постаравшись не показать своей тревоги, легкомысленно ответила я, хотя я, как вежливая хозяйка, его приглашала, но мистер Холмс оказался более чем джентльменом и не стал компрометировать девушку даже в мелочах». «Какой замечательный юноша!» — согласился со мной мистер Гилмер. «Просто удивительно в наше непростое время, когда молодежь совершенно не думает о такой важной вещи, как репутация». «Ты сейчас говоришь, как старый дед?» — фыркнула я. «Можно подумать, тебе 90. А, кстати, сколько тебе лет, если не секрет?» «А ты с какой целью интересуешься?» — тут же ответил Алекс. «У тебя на меня есть виды?» «Конечно, есть», — я улыбнулась. «Должна же я знать возраст мужчины, который мне не безразличен». «Даже так?» — в голосе мистера Гилмера снова послышалась та самая хрипотца, от которой у меня мурашки по спине бегали. «Раз такое дело, то я не имею права утаивать информацию. Мне 34 года, Маргарет. Это много или мало?» «В самый раз», — засмеялась я, чтобы скрыть неловкость от собственной смелости. «Тогда тем более непонятно, откуда такой скепсис в отношении молодежи? Ты сам еще практически она». «Я рад, что мой возраст тебя не смущает», — негромко проговорил Алекс. «Надеюсь, остальные параметры тоже окажутся подходящими». «Пожалуй, я тоже на это надеюсь». Чувствуя, что неудержимо краснею, ответила я и поспешила уйти от столь неоднозначной темы. «А ты придумал, что возьмешь в качестве призов». Я бы передала Саймону, и он начал бы работать над первой статьей. Время-то идет. Алекс явно прекрасно понял, почему я так стремительно сменила направление разговора, потому что негромко засмеялся, но тут же послушно переключился на деловую волну. «Я рассматриваю в качестве основных призов чайный сервис на четыре персоны, набор дизайнерских кашпо для комнатных цветов, скатерть ручной работы и прочие достойные вещи такого же уровня». «О, Алекс, я действительно была приятно удивлена. У нас еще никогда не было таких замечательных призов. Я так тебе признательна, не знаю, как тебя и благодарить». «Я знаю несколько прекрасных способов», — мурлыкнул мистер Гилмер. «Но я расскажу тебе о них приличной встрече, Маргарет». Сделав вид, что не поняла намека, я подчеркнуто, бодро заявила. «Ты рискуешь, Алекс. Вдохновленные твоей щедростью организаторы осенней ярмарки тоже могут попросить тебя выступить в качестве спонсора». «У них ничего не получится», — моментально отозвался мистер Гилмер. «Потому что то, что я делаю, я делаю исключительно ради тебя, Мэгги. Если бы меня попросил кто-нибудь другой, я совершенно спокойно отказал бы. Поверь, у меня и без того полно головной боли и забот». «Но ты была настолько убедительной и невероятно хорошенькой, что я не устоял. А потом убедился в том, что ты еще и очень интересный человек, так что организаторам осенней ярмарки придется обойтись без меня». «Спасибо за комплименты, Алекс. Мне было ужасно приятно слышать то, что он сказал, но при этом я не могла заставить себя не думать о том, насколько мистер торговый магнат искренен в своих словах. Может быть, он, как Джастин, просто преследует какие-то свои цели. От подобной мысли в сердце образовалась льдинка, которая никак не хотела таять. Впрочем, я постаралась задвинуть ее подальше и по возможности не обращать внимания». Это не комплименты, а обычная констатация факта. Мы поговорили еще несколько минут, а затем распрощались, договорившись созвониться завтра. Перед тем, как положить трубку, Алекс уточнил, знаю ли я его номер телефона, и, выяснив, что нет, тут же мне его продиктовал. А ночью меня в очередной раз попытались убить. Надо признать, что меня в третий раз спасло чудо — не иначе, как некий неизвестный мне ангел-хранитель оберегал мою жизнь. И большое ему за это спасибо, кем бы он там ни был. Я долго не могла уснуть, то бесконечно прокручивала про себя слова Алекса и пыталась отыскать в них скрытый смысл, то пробовала в очередной раз придумать, что мог забрать Джастин из горшка с филодендроном, то просто бездумно таращилась в потолок. Наверное, если бы я спала, то тихий скрип ступени к лестнице, ведущей на второй этаж, ни за что меня не разбудил бы. Для этого он был слишком тихим. Но мне он показался громким и зловещим. Вряд ли кто-то пробрался в мой дом, чтобы пожелать мне сладких снов или проверить, все ли у меня в порядке. Поборов первое... Рефлекторное желание закричать. Я соскользнула с кровати и, прихватив по пути с тумбочки увесистую фигурку собаки, спряталась за тяжелой шторой, притаившись там, как мышь под веником. Но это не потому, что я такая прям смелая, а потому что орать и звать на помощь бесполезно, Все равно никто не услышит. Это вам не панельная многоэтажка, где ты чихнул, а соседи готовы сказать «будь здоров». Шаги замерли а я практически перестала дышать. Потом едва слышно скрипнула дверная ручка, и дверь бесшумно открылась. Из-за темноты я не видела, кто стоял на пороге, а шевелиться я опасалась, чтобы не выдать свое присутствие. Ночной гость сделал несколько шагов, и я увидела высокую фигуру, одетую в черную куртку и маску, закрывающую лицо. Ясно было только, что это мужчина в руках, Незванный визитер держал диванную подушку и что-то подсказывало мне, что он прихватил ее из гостиной вовсе не для того, чтобы заботливо подложить мне под спину. Между тем убийца, а никем другим человек в маске быть просто не мог, шагнул к кровати, перехватив подушку так, чтобы было удобнее закрыть ею мое лицо. Он подошел вплотную к кровати и растерянно замер, не обнаружив меня там, где я, по идее, должна была быть. Воспользовавшись моментом, я шагнула из-за шторы и от всей души приложила злодея по голове статуэткой. Скорее всего, моя затея увенчалась бы успехом, но убийца в последнюю секунду отшатнулся, и удар получился менее сильным, чем мог бы быть». Явно не ожидавший нападения преступник отшатнулся, схватился за голову и вместо того, чтобы кинуться на меня, опрометью бросился вон из комнаты, отбросив подушку. Простучали торопливые шаги, а затем хлопнула входная дверь, причем звук показался мне настолько громким, что я вздрогнула и выронила свое своеобразное оружие. Потом отлепилась от стены, медленно, как сам Намбула, подошла к кровати, но села почему-то не на нее, а на пол рядом. До меня начало доходить, что я в очередной раз была на волосок от смерти, и если бы не тревожащие мысли, помешавшие заснуть, то лучше даже не думать, чем мог закончиться визит ночного гостя. Потом на меня накатило желание позвонить Алексу и пожаловаться на жизнь, но я вовремя себя остановила. Я пока не знаю, кем был мой ночной гость, да и я практически уверена, что это был не мистер Гилмер, но все же. Червячок сомнения никуда не делся, к тому же и время для звонка, мягко говоря, не самая подходящая половина третьего ночи. Прислушавшись, чтобы убедиться, что незваный визитер ушел, я осторожно выглянула из спальни. В доме было абсолютно тихо, было слышно даже, как тикают часы над камином в гостиной, аккуратно ступая, спустилась по лестнице. Все же опасаясь, что откуда-нибудь из темного угла на меня выпрыгнет злодей, а я даже верную статуэтку в спальне оставила. Внимательно оглядев входную дверь, я не заметила никаких следов взлома, значит, ее открыли ключами или отмычками. Но, насколько я знала, ключей от дома ни у кого, кроме меня, не было. На всякий случай открыла ящичек стоящего в холле шкафа и убедилась, что запасной комплект на месте. Надо будет, кстати, убрать его куда-нибудь подальше, а то мало ли кто его стащить может. Ходят тут всякие. Закрыв входную дверь изнутри, я проверила выход в сад, убедилась, что с ним все в полном порядке, и на всякий случай пододвинула к двери вешалку с сумками и зонтами. Задержать злодея она, конечно, не сможет, но грохот я точно услышу. Хотя бы буду готова и встречу гостя во всеоружии. Прихватив от камина увесистую кочергу, я почувствовала себя намного увереннее, Такой железякой и убить можно, не то что обезоружить, хотя вряд ли попытку проникнуть в дом повторят уже сегодня. Уже лежа в постели, я стала думать о том, кем мог быть мой несостоявшийся убийца. Все мужчины, находящиеся под подозрением, были примерно одного роста и схожей комплекции. Ну, может быть, Алекс был чуть шире в плечах. Вот как теперь определить, кто это был? Хотя что это я туплю? У ночного гостя наверняка остался след от удара с статуэткой, садина или, как минимум, приличный синяк. Ударила я от души и совершенно точно задела, так что завтра нужно будет просто постараться каким-то образом увидеть каждого из входящих в круг подозреваемых и проверить на наличие синяка на лице. Осталось только придумать, как это сделать. Но я постараюсь.